Глава двадцатая Вернувшись в Англию, Юджин по обыкновению заехал в свой клуб, заказал любимый коктейль, поставил на одну из участвовавших в скачках лошадей и стал обдумывать свое поведение по отношению к Чарльзу Сторму. Заложив руки в карманы, он встал у окна, смотря на весеннее оживление Пикадилли. Весеннее настроение распространялось и на него. Он чувствовал себя веселым. Ни при каких обстоятельствах и ни в каких случаях в жизни Юджин не оставался долго в плохом настроении. Он был уверен, что ему удастся сговориться с Тони. Они обо всем переговорят, и он сможет свободно уехать в Египет, Ирландию, Исландию, где бы ни находилась Вальди, и быть около нее. Юджин наивно удивлялся силе своего чувства к вальди Только оставив ее, он понял, что она была ему дороже всех женщин и всех спортов в мире. Он думал о ней беспрестанно и своим безошибочным чутьем понимал, что если в это тяжелое для нее время его не будет около нее, то его место легко займет кто-нибудь другой и расположение Вальди может быть потеряно навсегда. Любую из темной громады ритца на фоне майского неба, Юджин решил, что обстоятельства складываются как нельзя лучше. Что было бы с его любовью к вальде если бы его не ожидала свобода? Теперь же сама Тони предлагала ему свободу. О Чарльзе Строме он думал редко и только с пренебрежительной неприязнью. Это один из тех самодовольных людей, которые любят господствовать над другими. Зависть играла немалую роль в его отзывах о Чарли. Зависть к его славе, наружности, положению. Надо покончить с этим. Прабарматалон вышел из клуба и сел в поджидавший его автомобиль. Тони не было дома, когда он приехал. Юджин с любопытством обошел дом, смотря на все новыми глазами влюбленного человека. Он уже много лет не интересовался домом. Затем он направился в гараж к Дэвиду. Дэвид густо покраснел, увидя его, и сказал немного отрывисто, «Так вы и вернулись, сэр?» «Да». Впервые обычное самообладание покинуло Юджина. Он чувствовал стеснение и неловкость под пристальным взглядом светлых глаз Дэвида. Он не мог выдержать этого взгляда и коротко сказал, «Я получил ваше письмо. Итак...» «Это все, сэр», — медленно сказал Дэвид. Юджин прислонился к косяку открытой двери. «Вы написали мне, что сэр Чарльз Сторм был в Париже». Хотели ли вы этим сказать, что он был там с вашей хозяйкой? — Да, сэр, я понял это со слов Амели. — Вы поняли, — сердито повторил жан Я знал, сэр. Юджин смотрел прямо перед собой. В эту минуту он не мог облечь словами ни одной мысли. Он вышел и сейчас же вернулся обратно. «Вы понимаете, что вас вызовут для дачи показаний?» «Да, сэр, я понимаю». Юджин подошел ближе. «Почему вы написали мне?» С любопытством спросил он. Что-то вспыхнуло в глазах Дэвида, губы его сжались. Он проговорил, задыхаясь. «Жена должна вести под кровом мужа честную жизнь! Я служил вашему отцу!» Он был хорошим и справедливым хозяином, мистер Юджин, и вел праведную жизнь. Нынче многое изменилось. Вы там, хозяйка, здесь. Она не устояла от соблазна, я не сомневаюсь. Но под кровлей мужа... — Совсем с ума сошел старик, — смущенно подумал Юджин. — Фанатик какой-то. Он тихо сказал. — Хорошо, Дэвид, я понимаю. И прибавил, просто немного заикаясь. Я хотел бы быть таким, как мой отец. Он вернулся домой и беспокойно бродил по комнатам. Неприятная, волнующая история. Он не хотел ссориться с Тони. Ему надо было только освободиться от нее. Сейчас она мешала ему. И если б какая-нибудь магическая сила сделала Вальди его женой, а Тони женою Сторма, он был бы бесконечно доволен. Хлопнула дверь. Он услышал голос Тони. Старый Симс сообщил ей о его возвращении. Он решил, что должен выйти в холл. Нельзя же приветствовать свою жену словами «Я слышал, что ты изменила меня» до того, как она успела снять шляпу. Он чувствовал неуверенность любителя, впервые выступающего в спектакле. Тони вошла. «Ты не телеграфировал?» — сказала она. Неожиданно для себя Юджин поцеловал ее, как обычно. Он сам удивился тому, что говорил совершенно естественно, и только видел Тони совсем в другом свете. Он спрашивал сам себя, знал ли он когда-нибудь, как выглядит Тони. Черты ее были очень тонкие. Большие тени под глазами. Он всегда гордился ею. Она похудела, почти слишком худа. Он не сравнивал ее с Вальди, но при мысли о Вальди теплая волна залила его сердце. Неожиданно пришел Тенвилл, и Юджин шумно обрадовался ему. Этот тет-а-тет это, это» начинал действовать ему на нервы. «Тенвилл женился», — сказала Тони. «Сперва разорился весело», — сказал Тенвилл. «Келли я сильно пострадали от банкротства Кевена. Я остался нищим и женился. Эта катастрофа — лучшее, что случилось со мной в жизни. Благодаря ей я добился Джордж». «Так это Джордж», — сказал Юджин. «Поздравляю, Тенн. Она прелесть. Только заставьте ее отказаться от шерстяных чулок и своего вечного костюма, как она его называет». «Она хороша во всем, что не наденет», — просто ответил тэнвил «Вы не понимаете, что надо ценить, Юджин?» Он остался, говорил о делах, о спорте, рассказывал последние сплетни. Только к обеду Тони и Юджин снова остались одни. Тони удивилась, что Юджин не предложил ей поехать куда-нибудь пообедать. Он никогда не любил сидеть дома, в особенности в день своего возвращения. Ее пугала мысль остаться с ним дома наедине. Ей трудно было казаться спокойной. Робость, тревога и стыд овладели ею. Они вошли в маленькую гостиную. Юджин с предупредительной любезностью открыл ей дверь. При виде Юджина Генрих VIII резко закричала с своего угла «Ты дурак!» И Тоня внезапно покраснела юджин заметил это и почувствовал странную симпатию эта проклятая птица задела его за живое он подошел к камину и стал разглядывать маленькую китайскую безделушку из горного хрусталя внезапно он поднял голову и сказал я все знаю тони поэтому нам лучше обсудить этот вопрос не правда ли тони стоял у стола лениво перелистывая журнал она подняла голову и встретила взгляд юджина губы ее дрогнули но она быстро овладела собой и сказала почти спокойным голосом я рада что ты знаешь юджин значит ты хочешь чтобы я действовал да мы этого хотим это мы укололо тщеславие юджина странно что не ты не с Не выразили желание быть откровенными со мной, — с неприязнью сказал он. — Хоть вы и рады, что мне известно о вашей связи. Тони ничего не ответила и затем подошла к нему. — Юджин, мы не должны расстаться врагами. Да, я обидела, обманула тебя, но разве ты всегда был верен мне? Эта любовь длится только около года. За все годы нашего замужества Я только в этот год была неверна тебе. Был ли ты верен мне когда-нибудь после после встречи с Сидони Марч? Он никогда не думал, что она знает о Сидони Марч. Он хотел что-то сказать, но она перебила его. Я не хочу слышать твои отрицания или оправдания. Я указала на Сидони только для того, чтобы ты понял, что я поступила не так уж бесчестно. Все эти годы я старалась быть такой, какой ты хотел меня видеть. И я была очень одинок. Когда Чарльз вошел в мою жизнь, я не пробовала побороть свое чувство к нему. Я знала, что это настоящая любовь. Наша любовь была не такая, и все же мы... Она умолкла, смотря ему в глаза. Даже теперь не могла она говорить о той прошлой любви, в которую она верила когда-то. Она протянула руку. «Юджин, мы хорошо жили, с точки зрения света. Я управляла твоим домом, честно носила твое имя, и ты был всегда очень добр ко мне. Расстанемся же друзьями. Ведь ты не любишь меня». Ее лицо вспыхнуло. «Юджин», — твердо сказала она, — «будь честен со мной. Разве ты любишь меня?» Ты уже давно не любишь меня. Юджин злобно смотрел на нее. Удивительно, она была не права Она совершила непростительный поступок, и она заставляла его, его, обманутого мужа, чувствовать себя виноватым. Он сказал с видом оскорбленного достоинства, «Хорошо, я дам тебе развод». «Немедленно!» Тони отступила немного. «Я... Мы... У меня к тебе просьба. Я не думаю, что я злоупотребляю твоим великодушием. Через шесть недель должна состояться свадьба Ричарда Сторма. Чарльз поехал в Париж, чтобы повидать тебя, еще ничего не зная об обручении Ричарда, но не застал тебя. Он собирался сказать тебе все, и просить тебя дать мне развод. Теперь положение немного изменилось. Мой развод не придаст блеска ни моему имени, ни имени Чарльза. Мы прекрасно отдаем себе отчет в этом, и потому, и только потому, Чарльз хотел просить тебя начать дело о разводе только после женитьбы Ричарда». Юджин рассмеялся. «Это действительно недурно». Я должен остаться снисходительным обманутым супругом ради удобства молодого Сторма. Никогда в жизни не видел подобной наглости. Он говорил сам себе, черт знает, что этот Сторм способен откопать, пока я буду ждать. Адвокат всегда сумеет перевернуть все в свою пользу. Он боялся Чарльза, его глубокого знания закона. Боялся его, как противника, и, кроме того, он не желал ждать, не хотел терять ни одного дня. Как только будет дан ход делу, он сможет вернуться к Вальди и начнет усиленно ухаживать за ней. Мать Вальди никогда не поощряла бы ухаживание женатого человека. Он успел хорошо узнать ее. К тому же, какое ему дело до молодого шторма и его женитьбы? Тони сказала спокойно. Ты можешь обсудить все это с Чарльзом Стормом. «Благодарю», — насмешливо ответил Эжен. «Я скажу Чарльзу Сторму, что я намерен делать. Полагаю, что нам не о чем будет спорить». И он вышел из комнаты, сильно хлопнув дверью. На улице он рассмеялся. «Он будет ждать ради удобства Сторма» это невероятно смешно он поехал в клуб его встретили очень шумно он угощал друзей и позволял угощать себя за обедом он мало ел и искусно смешанные картю напитки скоро дали себя почувствовать он казался трезвым, но в действительности сильно опьянел картю начал с увлечением рассказывать о каком то бракоразводном деле это ничто по сравнению с моим улыбаясь, сказал Юджин. Окружающие с удивлением подняли головы. Кортью громко расхохотался. — Что, поймал на тебя, наконец? — А, Жан? — Я развожусь громко, сказал Юджин. — Мой противник, или, вернее, мой победитель Сторм — Сторм! Наступило мертвое молчание. Это странное сообщение... Заставило стать серьезным даже кортью. Он встал и пробормотал. Уже поздно должно быть. Он посоветовал Юджину пойти домой. — Только не к себе домой! — рассмеялся Юджин.